Глава седьмая. Казалось, я и не засыпал, снова открыв глаза, стоило только сознанию скользнуть в темноту. Первым делом почувствовал запахи, абсолютно такие же, как вон ь тел монстров там в нижнем городе. Инстинктивно дернулся, но тут же обмяк. Кто-то придавил меня, выпустив из легких весь воздух, словно переехавший пластиковую бутылку автомобиль. Я х и к н у л от неожиданности и попытался выбраться. Вот демоны! Они засунули меня в мешок. Верь после этого людям. Только недавно думал о том, что ничего плохого мне компания на Мирян еще не сделала, а тут вот раз получите распишитесь. Мои попытки выбраться были бесперспективны. Сидящий на мне человек даже не дрогнул. Вдруг где-то слева раздалось знакомое рычание. Я затрепахался в три раза усерднее. Не хватало еще здесь тех мутировавших тигров. Наверняка я сейчас для них как колбаса, да еще и живая с кровью, так сказать. Уползти не удалось, по затылку обидно двинули походу ногой. В ушах зазвенело, но извиваться я прекратил. К черту тигров, они где-то там далеко, а тот, кто дал мне по голове, совсем рядом. Когда я перестал сопротивляться, стало слышно, что вообще происходит за пределами моего маленького трепичного мирка. Тут и там слышался звон металла, тихие выстрелы, как из пинтбольной винтовки, бешенное дыхание хищников и паровозообразное дыхание сражающихся людей. Очень скоро я перестал слышать зверей, совсем. Меня подняли и вытряхнули наружу, словно картошку. Я тут же вскинулся, вставая в позу, готовый отражать атаку, но никто на меня не нападал. Мы оставались в том же месте, что и в прошлый раз. Передо мной были все те же несколько человек: Лис, Зубик и непонятный старик. Возле нашего закутка в повалку лежало несколько десятков тигров странного окраса. Видимо, никто не ушел живым. Я с уважением посмотрел на спутников, хотя им и дело до меня не было. Мой мешок оказался спальным. Я густо покраснел, что при цвете моих волос смотрелось комично, но стоило боли в затылке напомнить о кровавом ударе, забурел еще больше, задыхаясь в попытке подобрать ругательство. Все сидели спиной ко мне у костра. Старик мешал что-то в котелке, Алис пальцем листала сеферон на запястье. Один только зубик, нет, нет, да и посматривал на меня. Вот гад, не трудно догадаться, кто мне заехал. Как прошла сессия? Негромко поинтересовалась Лиз. Справедливо назвать с е с с и е й мое время провождения у вас, ведь живу я не здесь. Хватит трепаться, тебе задали вопрос. Влез зубастый член отряда. Ты вообще молчи, пока я тебе не припомнил тот подлый удар. Ты извивался, как н е о б ъ е з ж е н н ы й каменный червь. з у б и к пожал плечами, а я понял, что он не хочет конфликта. Скорее у него такая манера общения. Мы тут защищали тебя. Скажи спасибо, с п я щ а я красавица. Спасибо. Я что, снова покраснел? Вот и славно, мальчики. В голосе старика поселился холод по земке. Он был сиплым и протяжным, словно завывание ветра. Собираемся, л и с Я уже проложила маршрут. Быстро едим и выходим, пока тела арвачей не привлекли кого-нибудь покрупнее. Кого, например? Мне стало любопытно. Центуриона. Буднично заметил Зубик. Тогда нам действительно стоит торопиться. Я заоглядывался по сторонам, прикидывая, что смогу понести. Не м е л ь т и ш и вяло заметил Зубик. Тебя Цунтарион будет убивать последним, больно тощий. Массы на тебе, не набрать. Я думаю, это в любом случае будет быстро. Ты только так думаешь, не унимался Зубик. Я в прошлый раз завалил Цунтариона за двадцать секунд. Да ладно, протянул старик. Я думал, он сейчас поставит распоясавшегося парня на место, но тот неожиданно закончил. Ты почти минуту возился, бегали тут как два куска мяса. Кого? взревел бородатый верзила. Так, хватит. Чувствую другую стаю. Они вышли на след. Все, тут же прекратилось. Люди начали стремительно собирать немногочисленные вещи. Я оказался неудел, просто стоя в стороне. На мне была все та же одежда, что и в прошлый раз. Рана на плече, оставленная тигром, уже чудесным образом зажила, но вот пиджак не восстановился, а жаль. Женщина по имени л и с осмотрела собравшийся отряд. Сейчас она казалась даже еще строже, чем в нашу первую встречу, но ее взгляд говорил о другом. В нем поселилась жажда убийства, как и в глазах всех собравшихся, ну пожалуй, кроме моих. Я попросту не понимал, куда мы идем, зачем. Что нас ждет? Но планировал задать эти вопросы в ближайшее время. Основное я выяснил: этот мир не менее реален, чем мой настоящий, а значит здесь можно умереть. Не знаю, что случится со мной в этом случае в родном мире, но проверять как-то не хотелось. Мы выбрались из полуразвалившегося здания и побежали по едва видимой из-под слоя пепла дороге. Вокруг мертво е н н стояли остовы разрушенных временем домов, темнели обвалившиеся крыши и стены, пустые глазницы окон. Отряд набирал скорость. Мне сложно было поспевать за ними, но я старался. Туфли то и дело вязли в пепле, а открывающиеся пейзажи заставляли крутить головой, что существенно замедляло скорость. Казалось, это небо всегда имело такой оттенок. С того дня, как я прибыл, оно не поменяло цвета. Казалось, в самой в ы ш и н е мелькали какие-то точки. Они становились то крупнее, то меньше. Также в воздухе в а л ь с и р о в а л и крупные хлопки пепла. В купе с цветом казалось, что небосвод догорает и скоро наступит темнота. Я периодически задирал голову, за что удостаивался шипения зубика, но не зря. Точки, что кружились в небе наравне с пеплом, стали приближаться. Сначала я решил, что это просто местные птицы, пока размер приближающихся летунов не достиг добрых трех метров в размахе. л и с л и с протянул я в очередной раз, подкнувшись. Сохраняй силы, не болтай попусту, Влезубик. з Взгляните наверх, воскликнул я. Черт! Хм! Еп, оврот, гаргулья. Почти слитно я услышал три голоса. Мы ускорились, и теперь мне было некогда смотреть по сторонам. Мы бежали на перегонки с самой смертью. В какой-то момент мне показалось, что над головой послышались хлопки кожистых крыльев, а тело овеяло тугими струями воздуха. Но это всего лишь воображение, только воображение. Не сразу, но я понял, куда бегут мои спутники. В конце дороги, там, где кончалось разрушенное поселение, располагался двухэтажный дом. Если во всей деревне не было ни одного дома с уцелевшей крышей, здесь она и не требовалась. Второй этаж сам по себе послужил неплохой защитой от атаки сверху. Мы ускорились. Последние метры группу бегущих людей действительно накрыла тень. Хлопок крыльев, который я представлял в голове, материализовался. Лиз п е р в ы й из нас добралась до входа. Она стояла и ждала, пока рядом не пробежит сначала зубик, а затем и старик. Стыдно говорить, но даже седовласый дед мог дать мне фору. Когда я влетел в арку, где когда-то была входная дверь, Элис спокойно зашла следом, махнув рукой себе за спину. Огромная тень со всего разгона влепилась в сравнимую по твердости с металлом защиту на арке, которая разлилась мыльным пузырем, не давая монстру попасть внутрь. Элис устало села у стены, вытянув ноги. Через прозрачный щит на дверях было хорошо видно нашего преследователя. Человекоподобная фигура заостренными ушами, здоровенным крючковатым носом и рядом о с к а л е н н ы х зубов. Массивная и коренастая, горгулья была покрыта жесткой черной шерстью. Сейчас тварь медленно отползала, оставляя на пепле капли густой красной крови. Крылья ее были поломаны, безобразно ощетинившись чистоколом белых костей. Тварь злобно скалилась и шипела, прижимая уши. Спутники расселись, каждый у своей стены. Один я устроился рядом с Лиз, но она даже не обратила внимания. Может, теперь мне кто-нибудь расскажет, где я? Настала пора вопросов. А он долг держался. Хмыкнул Зубик, звучно почесывая бороду. Держался неплохо. Крякнул старик, потянувшись к рюкзаку, чтобы вытащить флягу и попить. Ах. Жаль, долго стояли в начале села. Горгулии почуяли бойню, прилетели на кровь. Почему вы их не убили? Тут были всего две, но в ж и с ь мы в драку прилетят и другие. Пояснил старик, прикладываясь к фляге. Я готов был спорить, что там не просто вода. Твари, э г о и с т и ч н ы и ж а д н ы Они не станут звать других, скорее сами попытаются нас высидеть. Ну а мы чего ждем? Задал я логичный вопрос. Ничего. А кого? Старик поднял палец, счастливо зажмурившись на очередном глотке. Свистка. Коротко п о я с н и л зубик, но понятнее не стало. Мы ждём свистка. А когда свистнут, побежим? Иронично спросил я. Нет. Когда свистнут, значит г о р г у л ь и мертвы. Я беспомощно переводил взгляд с одного члена отряда на другого, но никто не спешил рассказывать мне в чем дело. м ы с л е н н о п л ю н у в на всех, я застыл на месте, стараясь как можно меньше двигаться. Пока мы переводили дыхание, было время рассмотреть моих товарищей по команде поближе. Раньше такой возможности не предоставлялось. Сперва я потерял сознание, затем очень быстро очнулся, а сейчас и вовсе бежал кросс. В общем времени рассмотреть кого-то детально тоже не хватило, так что я запомнил только черты л и ц Все члены отряда были облачены в потертые формы гвардии: нагрудник, больше похожий на кирасу, стальные наручи, черный воротник с кевларовыми пластинами, такое не мог разрубить даже офицерский кортик г в а р д а Позади небольшие рюкзаки. Каждому приторочена оплетенная шнуровкой фляга, чтобы не издавала звуков и не мерцала в свете луны, хотя их на всякий случай все равно покрывали матовой краской. На ногах кожаные берцы, икры покрыты пластинами все стой же кевларовой начинкой. Уверен, носки ботинок тоже сюрпризом. Я перевел взгляд на себя. М да, то еще зрелищем. п о т р е п а н н ы й с располосованным в нескольких местах костюмом, словно отправившийся на прогулку аристократ, который обмазавшись в а л е р ь я н к о й перешел дорогу сотни черных кошек. Осмотр прервала л и с Надо преподать нашему другу пару уроков, пока мы тут сидим. Я только за. Даже с практикой научу щегла силовому удару. Не п е р е с т а р а й с я Зубик. А в остальном да, с практикой. Тот буквально подскочил. Я с подозрением посмотрел на него. Что эти люди собираются со мной делать? Чему-то учить? Это, пожалуй, будет интересно. Я поднялся на ноги, вытягиваясь перед зубастым верзилой. Парень неожиданно ускорился, размазываясь в пространстве. Я успел отследить удар, но ничего не смог сделать, лишь съежился, вскинув руки. По спине пробежала холодная струйка пота. Несколько секунд ничего не происходило. Я открыл глаза. осматриваясь, Зубик все так же стоял возле меня, улыбаясь. Но стоило мне расслабиться, он повторил свой трюк. Я снова вскинул руки, однако уже не закрывал глаз, прекрасно видя, что он делает. Парень ударил в стороне от меня, прямо в стену за спиной. Я повернулся, осматривая место удара. Там же красовался и первый отпечаток. Между ними была разница: один оставил хорошую такую вмятину, ровно очерчивая контур кулака. словно парень бил в п л а с т и л и н который послушно принял нужную форму. Образовавшаяся дырка была глубиной сантиметров десять, и это в монолитном бетоне двухэтажного дома, наверняка еще и н е с у щ е й стены. Я глянул на довольно скалившегося парня, прежде чем перейти к осмотру второго места удара. Они отличались как небо и земля. Если первый можно было сравнить с результатом работы точного хирургического инструмента, То второй выглядел так, будто нанесли его, скажем, ломом. Тут кусок стены пошел трещинами, как тонкий осенний ледок. Диаметр удара полметра, даже выпало несколько кусочков о т к о л о в ш е г о с я бетона, будто из собранного пазла вынули несколько деталей. За сегодняшний сеанс тебе надо понять удар. Моя сущность это зверь, но есть и направление в о з д у х а В первом случае я концентрировал силу стихии в пределах тела, укрепив его. Во второй раз я рассеял мощь, словно сбросил напряжение. Очень интересно. Я покивал с видом знатока. Но мне не надо махать кулаками, чтобы ударить по мозгам. Послушай, парень раздраженно прикрыл глаза. Теперь ты чистый лист. Мы дали тебе золотую сферу. Она даст стихийные способности? Нет. В разговор вступила Лиз. Твоей сущности больше нет. Ты теперь совершенно один. И с этого момента проводником энергии будешь ты сам, а не кто-то другой. Станешь сильнее, сможешь овладеть несколькими направлениями, но уже сам. Ну, как же так? Просто п р и м и это как данность. Ты получишь ответы на вопросы, как только мы дойдем до цели. Пока тебе следует знать только то, что мы не навредим тебе. Чтобы ты там ни думал, она строго посмотрела на Зубика, который точил длинный кинжал, демонстративно осматривая меня и медленно проводя острием по камню. А я и не думал. Бледно и как-то неубедительно улыбнулся я. Наша задача усилить тебя. Сфера уже передана. По пути мы научим нескольким приемам, а затем ты встретишься с центром, они все расскажут. Какой такой центр? Наш командный центр. Ты уже сегодня увидишь его. И еще не делай глупостей. Ты ни в коем случае не должен умереть. Думаю, не стоит говорить, что тогда будет. Догадываюсь. Снаружи раздался свист. Все тут же повернулись в его направлении. А вот и свисток. л и с командовала. Собираемся, у нас впереди сложный участок. Все поднялись, а я снова по инерции осмотрелся вокруг. п о к л а ж а у меня не было, отчего появилось некое чувство дискомфорта. Выходил из п р и ю т и в ш е г о нас здания последним, сразу же глянул вверх, ища точки горгулей, но их не было. п р о с л е д и в кровавый след, нашел первую подбитую тварь. Она отползла на приличное расстояние, правда, ее остановила торчащая из головы стрела. Дальше по улице валялась вторая, рядом с ней был какой-то человек, поставив ногу на голову твари, он вытаскивал из ее груди знакомую стрелу. Когда мы подошли, он обернулся. На нас глянул совсем молодой п а р е н е к чуть старше меня, на вид лет двадцати двадцати двух, торчащие в разные стороны отросшие волосы, очевидно, не раз подравнивались чем попало. Большие раскосые глаза и на шейный платок красного цвета делали его похожим на типичного южанина. На его груди также болтался шнурок, удерживающий свисток, который сейчас был в о рту. При нашем приближении парень улыбнулся и, сдав радостный свист, звук, что он воспроизвел точным образом передавал эмоцию, будто в д а л б л и в а я с ь мне в мозг. Стоило новому знакомому увидеть меня. Свисток выпал из его о н е м е в ш и х губ, а сам парнишка побледнел, г л я н у в с т е стеклянными глазами. Члены команды удивленно перевели взгляды с меня на него, а я пытался понять, что случилось. Я смотрел на висящий на груди нового знакомого свисток и поражался тому, как он похож на тот, что был у меня в детстве: те же царапины, тусклый блеск металла, вот шнурок уже чуточку другой. Он сломал свистка, хохотнул зубик. Глянь, метелица, вот этот кадр. Ну, теперь я знаю, как зовут старика. А ему это прозвище очень идет. Есть в нем что-то снежное. Вот смотрит д о б р о т а к по-отечески, а хочется закопаться поглубже и не отсвечивать. Впрочем, свисток отмер быстро. Не тормози, это наш ценный груз, мы должны сопроводить его к центру. Дождавшись утвердительного свистка, л и с а обвела всех взглядом и пошла вперед, подавая пример. Мы двинулись следом, покидая селение и снова углубляясь в треклятый лес. Пока я шел, заключенный в середину отряда чувствовал на себе взгляд свистка, топающего где-то позади. И что ему от меня потребовалось, не понимаю. Тропинок не было, весь маршрут нас вела лис, выбирая путь каким-то своим чутьем. Мы больше не встречали р в а ч е й вообще никого не встретили. Через час пути я набрал полные туфли пепла, а во рту все пересохло от жажды. н А вот попей. п о в е р н у в ш и й с я зубик словно прочитал мои мысли, кидая флягу. Будешь по дороге отрабатывать удары, как я показывал, потому д е р е в у на которое кивну. Хорошо. Согласился я, делая здоровенный глоток. А внутренности ожгло жаром. Я согнулся, выплевывая остатки жидкости, по-видимому, то был чистейший спирт. Послышался заливистый смех Зубика. Какого б е с а Завелся я, пихая согнувшегося от хохота Верзилу. Спокойнее, с а л а г е т посвящение. Зубик выпрямился и толкнул меня в ответ, от чего я упал, прокатившись по слою пепла. Силы этому з д о р о в я к у было не занимать. Раздался звук натягиваемой тетивы, а затем предостерегающий, но не громкий свист. Я оглянулся. Позади меня стоял свисток с приготовленным луком. Стрела смотрела наконечником точно в голову Зубика. Гигант замер. Видимо, он отлично знал способности этого паренька, поэтому даже не пытался двинуться. Так, брейк, бойцы! Между ними встала л и с Зубик, это плохая идея. От этого человека зависит много, очень много. А ты ведешь себя как засранец. Это просто шутка. Засунь эту шутку себе знаешь куда. Продолжаем путь. Свисток проводил взглядом удаляющегося воина, а затем, закрепив лук за спиной, подал мне руку с длинными тонкими пальцами. Спасибо. Это все, что я успел сказать. Думаете, конфликт с Зубиком дал мне повод отлынивать от тренировки? Нет, я бежал чуть в стороне от отряда, периодически нанося удары подревесным истуканом. Получалось откровенно не очень. Руки уже после второго несильного удара покрылись кровоточащими царапинами, но это лишь развеселило моего учителя. Бей с и л н о й наноси удар, будто ты бьешь сквозь это ч ё р т о в о дерево. Нет, ты вообще умеешь владеть силой? И чему вас там мучат? Академию уже переименовали в детский сад для девочек дошкольного возраста. Кто был твоим учителем? Фонарный столб? Только не вздумай рыдать, тут нет твоей мамочки. Я легким бегом перемещался между деревьями, петляя из стороны в сторону. Воспоминания о матери всегда болезненно откликались внутри. Вот и сейчас я в очередной раз ударил, но не почувствовал боли. На секунду замешкавшись, вернулся к стволу последнего подбитого дерева и посмотрел на место удара. На нем четко отпечатался силуэт, походящий по размерам на мой кулак. Трудности с управлением силой возникали по одной простой причине. Я никогда не управлял стихиями, а они имели больше всего физических проявлений. Вот ударить менталом или нагнать страха, дезориентировать человека, это я мог сделать без труда. Единственное, что имело хоть какое-то физическое направление, это мои кинетические способности. Смешно, что самая слабая ветка таланта в моем даре помогает больше всего. Ведь по сути кинетика это просто р о с т о к от ментала. Каждый, кто начинает о владеть в а собственным разумом, со временем замечает, что сила мысли способна изменять пространство и время. А вот и сейчас я, как обычно, ударил кинетической силой, придавая телу ускорение за счет той необъяснимой энергии, что скапливалась в моем ядре. Судя по отклику, реакция была. Я смог направить силу, хотя не сказать, что это было чем-то принципиально новым. Попытки задействовать такую технику я уже предпринимал, но это все работало извне. Однако, когда усиливаешь себя изнутри, ощущения другие. Это как поднять штангу весом в пятьдесят килограмм в спортивном зале, а затем поднять ее же, но под водой в бассейн. Масса остается прежней, но меняются ощущения, ведь ты в другой среде. Вот и я на секунду почувствовал, будто стал сильнее. Какая-то дурная сила подступала, желая вырваться. Я посмотрел на свой кулак, сжимая и разжимая его. Отряд остановился, раздраженно ожидая меня. Ну побежали быстрее, салага! Хватит любоваться первым результатом. Насмотришь все еще. Зубик сказал это даже как-то добродушно. Чем ударил? Я не заметил. Воздухом что ли? Нет, вот этим. Я снова сконцентрировался, разогнал силу в организме, заставляя ее крутиться бешеным водоворотом, словно барабан стиральной машины, а затем поставил финишной чертой кисть правой руки, перенося центр. Замахнувшись, я ударил в ствол широкого дерева, частично з а к р ы в а в ш е й меня от отряда. По лесу пронесся треск, подобный грохоту грозы. Рука окуталась фиолетовым сиянием, а ствол раскололся на несколько частей.